К вечеру не только Артемию стало грустно, Рине тоже. Вроде бы она была такой же, как утром, но он видел, что-то ее тяготит. Давай останемся еще на сутки, попросил он. Родители у тебя оба дома вместе. Давай останемся до завтра. Нет. Она обреченно покачала головой, остановилась у растущих вдоль дорожки елок. От судьбы не уйдешь. Ёлки были молодые, невысокие. Такие срубают на Новый год. «От какой судьбы?» Артемий взял её за плечи, заглянул в глаза и легко тряхнул. «От какой судьбы, Рина? Что ты имеешь в виду?» Она невесело улыбнулась, повела плечами, стряхивая его руки, и повернула назад, к корпусу отеля. «Рина, чего ты боишься?» Снова остановил её Артемий. Маленькая девочка проехала мимо на самокате. За ней спешила полная моложавая бабушка. Она и внучка иногда садились в столовой за соседний столик. Женщина пыталась впихнуть в ребенка горы еды. Девочка активно отбивалась. «Рина, скажи мне...» «Ничего конкретного...» Вымученно улыбнулась Рина. «Так, дурные предчувствия...» «Рина...» пойдем, Артемий...» она потянула его к корпусу. «Рина, чего ты боишься?» Он не дал себя сдвинуть. «Ничего конкретного», — повторила она. «У меня много недоброжелателей. Я к этому привыкла». «Каких недоброжелателей?» «Артемий», — улыбнулась она, как будто он сказал что-то запредельно глупое. «Я успешная женщина. Мне завидуют и меня не любят». Она медленно пошла по дорожке. Артемию пришлось ее догнать. Теперь вместо елок к дорожке прижимались молодые березки. Листики на них едва проклюнулись. Весна за городом всегда запаздывает. Я иногда бываю резкой. Это обижает. Я терпеть не могу бездельников. Я много требую и от себя, и от других. Но если для меня много работать норма, другим это не всегда нравится. Рина, чего ты боишься? Артемий не дал ей идти дальше. «Рина, скажи, ты кого-то подозреваешь?» «Конкретно никого. Если бы у меня были обоснованные подозрения, я бы давно пошла в полицию. Каждый должен заниматься своим делом. А я сыскному делу не обучалась». Она попыталась обойти Артемия, но он не позволил. «Я хочу знать, кого ты подозреваешь». Девочка на самокате проехала назад. Бабушка от нее отстала. Ее на дорожке видно не было. Я же сказала, никого конкретно. Рина недовольно поморщилась. Перестань, Артемий, не разыгрывай из себя детектива. Это выглядит по-детски. Ты тоже не обучался сыскному делу. За березами показалась бабушка. Рина медленно пошла дальше. Скорее всего, у меня просто стресс. Отсюда необоснованные страхи. «Не обращай внимания». Она виновато улыбнулась Артемию. «И старайся на меня не обижаться. Я знаю, у меня плохой характер». «У тебя нормальный характер», – проворчал Артемий. «Мама утверждает, что мне не хватает мягкости». «Для меня мягкости хватает». «Убийство редким лекарственным препаратом – вещь специфическая». Интуиция Артемию подсказывала, что какая-то связь между давним отравлением и недавним очень вероятна. «Сначала нужно до конца прояснить все с Галой и ее Николаем», — решил Артемий. А потом попытаться узнать что-то про риненных коллег. Как он будет собирать сведения о коллегах, он не представлял. А насчет Галы и Николая поговорить было с кем? С блогером, освещавшим теракт в Новинске. Нужно узнать у него, не мелькал ли Николай среди тех, кто был в курсе смерти профессора. Если не мелькал, фермера можно из подозреваемых окончательно исключить и пожелать Гале впредь своего достойного мужа не обманывать. Уехать можно было позже, но Рина заторопилась, и Артемий высадил ее у подъезда, когда было еще светло. Растущая рядом с домом сирень распустилась. В старом дворе стоял запах весны и детства. «Приезжай завтра». Артемий вытащил Ринину сумку из багажника. «Завтра вряд ли». Рина взяла у него сумку. Она думала о чем то своем. «А послезавтра?» «Посмотрим». Мягко улыбнувшись, она быстро вошла в подъезд. Заходить к родителям он не стал. На полпути к своему дому прижался к тротуару и достал телефон. «Познакомь меня со своим блогером», — попросил он Ладу я хочу с ним поговорить». «Хорошо», — слабо удивилась Лада. «Только не затягивай, ладно». Артемий попрощался и бросил телефон на соседнее сиденье. Когда он доехал, заметно стемнело. В его дворе сирени не было, цвела одинокая старая вишня. Она ничем не пахла. 3 мая, суббота. «У тебя звонит телефон», — крикнул Егор из кухни. Звонок Лада и сама услышала. Ориентируясь на звук, поискала телефон. Увидела его на диване. Номер на экране высветился незнакомый. «Это Вика Аронова», — робко представилась трубка. «Можешь разговаривать?» «Могу». Лада села на диван, откинулась на спинку и вытянула ноги. «Тётя Оля умерла». Голос у Вики дрожал. «Я вчера у неё была». «Умерла?» перебив вику ахнула лада но она была не очень старая ей семьдесят три года я вчера у нее была она хотела чтобы ты к ней приехала одна приехала без своего парня просила чтобы я тебе позвонила я видела что ее что то мучает лада что у вас за дела были с тетей олей в трубке раздался грохот поливальная техника идет плохо слышно перекричала грохот Вика. «Я сейчас найду какую-нибудь кафешку, перезвоню, хорошо?» «Подожди!» — Лада вскочила. «Хочешь, я приеду? Ты около дома тёти, да? Мне ехать всего минут двадцать». Вика не возражала. Ей было все равно. Вика, сжимая умолкнувший телефон, объяснила Лада подошедшему Егору. «Умерла Ольга Васильевна». Листья на растущей за окном березе увеличивались с каждым днем. Соседнего дома было уже почти не видно. Там за березой шла иная жизнь. Суетились чужие люди. Береза прятала их от постороннего мира. После звонка показалось, что больше не прячет. Я сейчас к ней подъеду, одна. Егор неуверенно кивнул. Согласился. Ошарашенный горем вики вряд ли захочется видеть кого-то чужого. Лада ехала чуть дольше, чем предполагала. Еще несколько минут искала кафе-пекарню, в котором Вика ее ждала. Вика сидела за столиком, пила сок и плакала. Она сильно изменилась за те год-два, что Лада ее не видела. У нее заострились черты лица, поблекли волосы. И вместо ласковой блондинки с голубыми глазами за столиком сидела женщина неопределенного возраста. Ладе пришлось сделать над собой усилия. Чтобы не посмотреть на старую знакомую со страхом и жалостью. Что случилось? Сев напротив, спросила Лада: Отчего Ольга Васильевна умерла? Вскрытия еще не было. Вика дотронулась до стакана с соком, но пить не стала. Я вчера вечером у нее была, пообещала тебе дозвониться. Все было нормально. Сиделка уже ушла. Мы пили чай, разговаривали. А сегодня утром сиделка позвонила. Сказала, что тетя Оля лежит в постели мертвая. «Там сейчас родители, полиция, скорая. Я ушла. Там без меня целая толпа. Зачем она тебя звала, Лада?» «Не знаю». Лада покачала головой. «Правда не знаю. Егор, парень, с которым мы приходили, был когда-то знаком с профессором Козинцевым и знал, что с ним случилось». Ну ты понимаешь, Стас пытался с Егором перед смертью связаться. Егор считает, что это именно из-за смерти профессора. Но там же все ясно, удивилась Вика. Она начинала приходить в себя, перестала напоминать тетку. Наверное, первый шок у нее прошел. Дядя Володя оставил записку. Та написана его рукой. Он признался, что отомстил убийце Маши и уходит из жизни добровольно. Вика опять тронула сок и опять не стала его пить. Знаешь, у нас в семье никогда об этом не вспоминали. И тетя Оля описала все в книге осторожно, без подробностей. Егор считает, что Стас знал, настаивала Лада. Он хотел встретиться с Егором перед смертью, и Егор уверен, что речь могла идти о тех событиях. Егор тогда жил в Новинске. Он был в курсе того, что тогда случилось. «Да, Стас знал». Равнодушно кивнула Вика. Я ему рассказывала. И про Машу, и про дядю Володю. Тогда еще мало лет прошло, как Маше не стало. Я ее часто вспоминала. Даже странно. Не так уж тесно мы дружили. Но она была моей единственной родственницей в смысле близкой по возрасту. Когда у нее мама умерла, родители нас с Машей в отпуск в Турцию взяли. Я иногда вместе с Машей к ее бабушке приезжала. В кафе зашла компания молодых людей, столпилась у стойки. Им было не больше двадцати. Вика и Лада для них старушки. «Вообще-то Маша мне не совсем родственница. Тетя Оля – двоюродная сестра моей мамы. А дядя Володя – Двоюродный брат тети Оли, но родители с ним дружили. «Стас и профессор умерли от одного яда», — тихо сказала Лада. «У обоих было отравлено вино. Ты знала?» «Нет». Вика с удивлением покачала головой. «Я вообще не знала, от чего он умер. Я узнала про Стаса не от Рины и спрашивать подробности не стала. Вы это сказали тёте Оле?» «Да», — Вика задумалась. «Но Ольга Васильевна, как и ты, считала, что эти смерти не могут быть связаны». «Ей нельзя было волноваться. Совсем. У нее было больное сердце». «Вика, мне очень жаль. Прими мои соболезнования». «Почему мы все забываем, что люди смертны?» Грустно улыбнулась Вика. Она больше не плакала. «Мы об этом забываем, и становится поздно». Молодые люди отошли от стойки, сели за соседний столик, придвинув к нему недостающие стулья. «Я хочу знать, что взволновало тетю Олю. Если ты это поймешь, позвони». «Конечно», — пообещала Лада. «Вика, у Маши был парень». Вика потёрла виски, посмотрела на компанию за соседним столиком, потом снова на ладу. «Я понимаю, к чему ты клонишь». У Маши не было постоянного парня. Вика помолчала и криво улыбнулась. «Дядя Володя никогда не стал бы перекладывать свои проблемы на других. Он сделал это сам». Компания за соседним столом расшумелась. «И знаешь, я его за это уважаю». Это звучит несовременно, Но я его уважаю. Злодейство должно быть наказано. Ладе еще о многом хотелось расспросить, но она не решилась. Зря я тебя сюда притащила. Не зря, возразила Лада, и ты меня никуда не тащила. Я сама навязалась. Извини, я поеду. Я хочу домой. Она вызвала такси. Лада подождала, пока подойдет ее машина. Занять день было нечем. Артемий дважды звонил Рине. Она не ответила. Он посидел за компьютером, просматривая видео с регистратора. И сделал то, что надо было сделать давно. Поехал туда, где Стас останавливался, когда на видео попала табличка с названием улицы. Найти нужное место оказалось непросто, но он справился. Машина стояла напротив высокого офисного здания. За ним находился двухэтажный торговый комплекс. Дальше еще одно офисное здание. Артемий прошелся по близлежащим улицам, снова сел в машину и поехал к своему бывшему дому. Шел уже девятый час. Рина должна быть дома. Во двор он въезжал за коричневой Ауди. Та еле плелась вдоль дома, остановилась у родительского подъезда. Артемий въехал на удачно пустующее место, вышел из машины. Ауди еще загораживала проезд. Мужчина-водитель целовал сидевшую на соседнем сиденье женщину. Целовал долго. Артемий успел подойти к машине почти вплотную. Сирень распустилась полностью. Лиловые соцветия покачивались на слабом ветру. Женщина вышла из машины. Ауди отъехала. Ему показалось, что ноги сделались ватными. Он ошибся. Ноги двигались». Он успел догнать Рину, когда она еще не скрылась за дверью. Она смутилась, когда его увидела, но не сильно. Спокойно на него посмотрела и даже улыбнулась. Артемий молчал, равнодушно прикидывая, сможет ли дойти на ватных ногах назад до машины. «Я не обещала хранить тебе верность». Он кивнул. «Она этого не обещала». «Артемий, я предупредила тебя, что буду думать». Он опять кивнул. На ней были серьги, которых он еще не видел. С такими крупными камнями, что он пожалел ее уши. Из-за двери послышалось пиликанье домофона. Он испугался, что сейчас выйдут родители, и ему придется что-то сказать, а он, скорее всего, надолго потерял дар речи. Вышла незнакомая женщина, ведя на поводке таксу. Рина, пропустив женщину, вошла в подъезд. Артемий медленно дошел до ближайшей лавочки. Сел. Машинально отметил, что раньше в хорошую погоду на лавочке всегда сидели пенсионеры. А в последние годы она пустует. Наверное, у пенсионеров появились новые увлечения. Дёрнулся смартфон в кармане. Он достал его с недоумением, как будто забыв, для чего существуют такие аппараты. Звонок был от Лады. Артемий кашлянул и сумел выдавить. «Алло. Ты хотел познакомиться с блогером. Его зовут Егор Синицын. Около лавочки тоже росла сирень. У этой грозди были белые». «Я расхотел», — перебил Артемий. «Скажи ему, что препарат, который был в вине Устаса, редкий. Отпускается, строго по рецепту». Лада начала что-то говорить, но он не стал слушать, сбросил вызов. Подержал телефон в руке И поплелся к машине. 4 мая, воскресенье. СМС-ку от Вики Виталий заметил вечером, когда ставил телефон на подзарядку. В сообщении было всего одно слово «позвони». Если бы он взял телефон в руки раньше, можно было бы придумать повод вырваться на 10 минут из дома. Но Злата уже лежала в постели, и выйти не было никакой возможности. Он немного поколебался. Вика ему не любовница, поговорить с ней можно и при злате. Не рискнул, сунул телефон в зарядку. Жена замучает расспросами, не отвяжешься. Проснулся он рано, в самом начале восьмого. Осторожно вылез из постели. Торопливо, не побрившись, оделся и вышел на улицу. День обещал быть по-летнему тёплым. Ветра не было совсем, а солнце мягко грело. Он не собирался отходить далеко от подъезда, но неожиданно прошел через двор и направился к Яузе. Он любил гулять по Яузе, когда приехал в Москву. Яуза напоминала родной город. Вообще-то, родной город и все, что с ним связано, Виталий старался забыть, но тогда его почему-то постоянно тянуло к грязной московской речке. Телефон он достал, подойдя к воде. Две серые утки, завидев его, подплыли. Виталий пожалел, что нечего кинуть голодным птицам. Вика ответила сразу, вряд ли он ее разбудил. «Прости, что так рано», — покаялся он. «Я уже не сплю. Виталик, я вчера разговаривала с Ладой. Она с каким-то парнем недавно приходила к моей тете по поводу смерти дяди Володи. Парень, блогер, раньше жил в Новинске. «Теперь расследуют смерть Стаса. Я в курсе. Ты узнавала Ладин телефон через Злату, и та чуть не лопнула от любопытства. Я тоже разговаривал с Ладой. Она с ее новым приятелем пытаются найти убийцу. Сомневаюсь, что найдут, но это их дело». «Виталик. Стас говорил тете Оле, что раскопал что-то новое про взрыв в Новинске» обещал уточнить и все рассказать. Тётя ему не верила. «Там, может быть, что-то новое?» Виталий остановился. «Там же всё ясно. Дело давно закрыто». Мы все тоже так думали, но... Вдруг Стас раскопал что-то новое. Тогда он, как журналист, этим не заинтересовался, иначе замучил бы вопросами. Народу на набережной почти не было. Машин тоже». Лада спрашивала, был ли у Маши молодой человек. Это естественный вопрос. По краю тротуара проехал велосипедист. Виталий пошел ближе к воде. В его городе такой набережной не было. Вдоль узкой серой речки тянулась песчаная дорожка. Маленький Виталик ходил по дорожке, чтобы подольше не возвращаться домой. Плохо дома ему не было. Мать старалась повкуснее его накормить. А отчим навязчиво помогал с уроками. Помогать маленькому Виталику было незачем. Он всегда хорошо учился. Его никто не обижал, но он знал, что его не любят. Виталик, мне от чего-то страшно. Хочешь, я приеду? Оправдаться перед Златой будет непросто, но Вика ему не чужая. Нет, не надо приезжать. Просто я за тебя боюсь. Понимаю, что бояться нечего, но мне кажется, что накатило что-то черное и вырывает вокруг меня всех, кто мне дорог. Вчера умерла тетя Оля. Умерла? Виталий остановился. А чего? Результатов вскрытия еще нет. Она разнервничалась после прихода Лады с блогером. Понимаешь? Прими мои соболезнования. Он снова медленно пошел вдоль речки. И постарайся справляться со страхами. Это нелегко, Вика. Я тебя понимаю и очень тебе сочувствую. Но кроме тебя с твоими страхами никто не справится. Я стараюсь. Это стресс после тяжелой утраты. Это пройдет. Надеюсь. Голос у нее был тихий, усталый и безнадежный. Будет одиноко, звони, и я приеду в любое время. Спасибо. Он прошел еще метров двадцать и повернул назад. Когда-то он хотел иметь такую жену, как Вика, умную, чуткую. Все это не нужно. Он правильно сделал, что женился на говорящей кукле, с куклой спокойнее. Ему сильно повезло. Злата еще спала. Выдумывать причину для ранней отлучки не пришлось. Солнце светило в глаза. Лада поерзала, уткнулась Егору в плечо. «Ты была ужасно испуганная, когда я тебя впервые увидел». Егор сильнее прижал ее к своему плечу и пыталась это скрыть. «Ты показался мне подозрительным», — улыбнулась Лада. «А когда перестал казаться...» Он скосил на нее глаза. Черт его знает! Лада вздохнула и честно призналась. Потом мне стало все равно, подозрительный ты или нет. Он повернулся на бок и прошептал: Я никогда не думал, что смогу. Что сможешь? Прошептала она. Я боялся влюбиться, не хотел, а потом понял, что все уже произошло. Зазвонил телефон. Егор повернулся, взял смартфон с тумбочки, посмотрел на экран, протянул Ладе и сразу перестал быть растерянным, как несколько секунд назад. Береза за окном не спасала от постороннего мира. Лада выпрямилась на постели. «Привет, Вика!» «Не разбудила?» «Да нет, что ты!» «Твой журналист...» «Егор Синицын», — подсказала Лада. «Он считает, что Стаса убили...» «И это как-то связано с нашей семьей? «Он не знает», — осторожно призналась Лада. «Он просматривает разные версии». «Но какие-то основания для подозрений у него должны быть?» «Какие?» «Владимир Борисович давно мертв, и дело закрыто». Голос у Вики был усталый, измученный. «Ну, понимаешь, зачем-то Стас пытался с ним связаться». Занялся книгой Ольги Васильевны и попытался разыскать Егора. Он лучше всех знал про те события, я же тебе говорила. Егор взял с тумбочки свой телефон и быстро тыкал в него пальцем. У Стаса могла быть сотня причин, чтобы разыскать кого-то из своих знакомых. «Могла», — согласилась Лада. «Я же не говорю, что причина точно в тех событиях. Я просто допускаю». «Вика, заключение о смерти Ольги Васильевны есть?» «Есть!» — Вика зло усмехнулась. «Причина смерти — сердечная недостаточность. Ты полагала, что и ее убили?» Егор повернул к Ладе телефон. На экране был кадр с видео, где неизвестный курьер входил в подъезд. «Прости, Вика, я не хотела тебя обидеть!» Лада, понимающе кивнула Егору. Ты меня не обидела. Бред какой-то. Вика, я тебе сейчас пришлю фотку. Посмотри, знаешь ли ты этого человека? Это курьер. Он приходил к Стасу за пару дней до смерти. Курьер вряд ли имеет отношение к тому, что со Стасом случилось. Но если мужик тебе знаком, перезвони, ладно? У меня нет знакомых курьеров. И все таки «Хорошо». Устала и неохотно, пообещала Вика. «Если узнаю, перезвоню». Телефон звякнул. От Егора пришла фотография. Лада отправила ее Вике. Вика злится и обижается. Возвращая телефон Егору, вздохнула Лада. Он промолчал. Она снова легла на его плечо. Солнце успело передвинуться. В глаза уже не светило. «Я занимался своими делами и ловил себя на том, что меня все время к тебе тянет». Ладе хотелось слышать это бесконечно. Жаль, что Викин звонок помешал. Не дал погрузиться в счастье полностью. «Егор, у Казинцева была машина?» «Была». Егор приподнялся, наклонился над Ладой. «Сомневаешься, что он мог сам прикрепить взрывное устройство?» Береза за окном слабо покачивала листьями. Они с каждым днём увеличивались. «Так, размышляю». Вика не перезвонила. Она не знала человека на фото.